Сын предсказательницы судьбы, войдя в дверь, попадает в просторную пещеру, которая раскинулась глубоко, очень глубоко под землёй. глубже, чем гавани, глубже, чем города, глубже, чем книги. Единственная та книга, которую он принёс с собой, первая, что попала так глубоко. Истории, которые здесь обитают, никогда не переплетали в книге. Это истории дикие, вольные. А вот любопытно, не находился ли он в этой пещере всё то время, что бродил якобы по полям или сам И не мнилось ли ему то, что выглядело и ощущалось как снег, деревья и звёздный свет. Может, совершив обзорное путешествие по своим историям, он вышел сюда с другой стороны. Что-то мягкое, но настойчиво тычется ему в щиколотку, и, глянув вниз, он видит сплюснутую физиономию своего знакомца, персидского кота. Привет, говорит он. Как ты здесь очутился? Кот не отвечает. Я слыхал, что ты меня ищешь. Кот на это: ни да, ни нет. Закери, оглянувшись на дверь, немало не удивлён тем, что она исчезла. На её месте стоит скала, утёс, на вершине которого вполне мог бы расположиться замок, но отсюда не разглядеть. Кот снова тычется головой в его ногу, подталкивая его в другую сторону. Там, в той стороне, каменная пустыня по горизонту очерчена горным хребтом, над которым разлито сияние. До слуха доносится гул волн. "Ну что, пойдём?" обращается Закири к коту. Кот опять помалкивая, не делает движения, чтобы встать. Сидит себе и вылизывает лапу. Закири проходит на несколько шагов вперёд, направляясь к хребту. Кот за ним не идёт. Мм, разве ты не со мной? Кот пристально на него смотрит. Отлично, говорит Закери, хотя это совсем не то, что он имеет в виду. Ты ведь умеешь говорить, правда? Нет, отвечает кот. Опускает голову и уходит в тень, оставив Закери, который, утратив дар речи, смотрит ему вслед. смотрит, пока кот ещё виден, то есть недолго, а потом делать нечего, направляется к скалам. Поднявшись так, что можно наконец оглядеться, понимает, куда он попал. Закери Эзра Роулингс стоит на берегу беззвёздного моря. Море сияет, как свеча сквозь янтарь. волнующийся простор, окутанный бесконечным закатом. Закери делает глубокий вдох, ожидая солёной морской остроты в лёгких, но нет, здесь воздух насыщен сладостью. Он спускается к прибою, наблюдая, как волна за волной накатывает на гальку, накрывает её собой и отступает. Вслушивается в рокот волн. Он мягкий, нагоняющий сон. Закири снимает ботинки, ставит их подальше, чтобы волны не дотянулись. Входит в неспешный прибой и смеётся, когда море ласково обтекает его пальцы. Он наклоняется, гладит золотистую волну, подносит палец к губам, осторожно облизывает его. Вот чудеса. Ему дали сладость, когда он ожидал соли. Только вот поплавать в этом вкусном море вряд ли захочется. Никогда бы не поверил, что такое возможно. Не отдайся он вере в немыслимое уже довольно давно. Что ж теперь будет, думает он, но почти сразу отбрасывает этот вопрос. Да какая разница, что? Не имеет значения. Сейчас не имеет. Он ведь на той глубине, где время хрупкое и ненадежно. потому что это сейчас весь его мир беззвёздный и священный. Перед ним простирается вдаль беззвёздное море, за морем призрак города, пустого и тёмного. У его ног, там, где море бьётся о берег, лежит какой-то предмет. Закари поднимает его. Осколок бутылки от шампанского. выглядит так, будто лежит здесь уже долгие годы. Этикетка стёрлась, края зазубрены, с них капает мёд. Закери поднимает голову, смотрит вверх в черноту пещерного свода. Там строение, возвышающееся над ним, напоминающее собой замок. За ним почти можно разглядеть слои и уровни, спирально уходящие вверх. тени, что чернее других теней. Пространство, которое изгибается и выступает наружу из пещеры огоньками, которые вовсе не звёзды. Невозможно не удивиться, как далеко он зашёл. Вертя в руках осколок бутылки, Закери вспоминает лестницу и бальный зал. Там, высоко наверху. Он слышит приближающиеся шаги. Очень уместно, думает он, Вновь встретить судьбу теперь, когда он наконец достиг беззвёздного моря. Теперь то самое пока что как раз наступило. Привет, Макс, даже не обернувшись ещё восклицает Заккери. Я нашёл твою бу. На этих словах он поворачивается, и происходит что-то, вроде как вспышка. На мгновение зрение его затуманивается. А когда взгляд проясняется перед ним, вовсе не Мирабель, перед ним Дариан. Закери пытается произнести его имя, но не может. Дариан, вскинув брови, потрясённо на него смотрит, а Закери, тот просто не в силах дышать. Он в жизни не сталкивался с тем, чтобы при встрече с человеком у него буквально перехватило дыхание, так что видно, он и вправду влюблён. Но погодите, это не фигуры речи, он и в самом деле не может сейчас вдохнуть. У него кружится голова, сияние моря гаснет. Осколок бутылки из-под шампанского, выскользнув из его пальцев, разбивается ещё раз. Закери Эзра Роулингс, уронив голову, видит свою грудь, в самой близости к которой на рукояти меча лежит рука Дариана. Её два он начинает осознавать, что случилось, как всё меркнет и заливается чернотой.